Глава 8. Вечер шабаша подкрался не столько незаметно, сколько стремительно. Последние дни я провела в полном одиночестве, если не брать в расчет Машку, изредка заходившую навестить меня. Сейчас, когда она стала преподавателем, у нее совсем не осталось времени на поучение меня. Все, что я делала, это сидела в комнате, выходя из нее лишь на пары, а иногда и поесть. Эмили я за эти дни ни разу не видела. Он словно испарился, оставив меня один на один, смучивший меня совестью. Настроение не было совершенно, ровно как и аппетита. И всему виной был наш с Эмилием разговор. Даже не зная, как я в тот день доковыляла до общежития. Я думала, что если сделаю еще шаг, то упаду на пол и заплачу, не в силах сдерживать навалившиеся на меня эмоции. Как иронично, что в тот момент ко мне на помощь пришла никто иная, как Бажена, на пару с Санти, которые, увидев мое состояние, поспешили помочь добраться до моей комнаты и напоить ромашковым чаем. Они не стали расспрашивать о случившемся со мной лишь сидели рядом, тем самым показывая свою поддержку. Вот как бывает, вы с человеком один момент не выносите друг друга, а затем он неожиданно для вас обоих приходит к тебе на помощь. Девушки ушли в тот день лишь вечером, и то лишь после того, как я пригрозила им проклятием, а на вопрос, где моя соседка, я только и могла что пожать плечами». Не говорить же им, что Кемира всерьез увлеклась черной магией и сейчас, возможно, умирает где-нибудь в локове своих соратниц. В общем, настроение в день шабаша было лучше некуда. И когда я вышла из комнаты, намереваясь отправиться в летную башню и наткнулась на ожидавшего меня под дверью Миля, оно явно не улучшилось. «Здравствуй», – произнес мужчина отстраненно изо всех сил стараясь не смотреть мне в глаза. — Привет! — пролепетала неловко, стыдливо опустив голову в пол. — Мне жаль, я не хотела. Начала я оправдываться, но меня на удивление мягко перебили. — Я знаю! — вздохнул маг, отворачиваясь. — Пойдем, тебе нужно спешить. И правда, я в очередной раз опаздываю. Надеюсь, что сегодня при приземлении я никого не собью. И мы пошли. Молча. Был слышен лишь только звон моих каблучков и глухой стук эмилевских сапог. Ничего больше. Университет будто опустел. И тишина, образовавшаяся в замке, напрягала еще больше. Мы свернули в соседний коридор и направились к лестнице, ведущей в учебный корпус. Именно там располагалась ближайшая летная башня. Этот час был решающим. Сейчас я улечу на шабаш и буду в безопасности, в то время как Эмили и другие шестеро магов вычислят имена ведьм, причастных к черной магии. И... «Меня не будет!» – неожиданно произнес брюнет. И я застопорилась в проходе, с вопросом уставилась в спину мага, который, как ни в чем не бывало, продолжал идти дальше. «Я возвращаюсь обратно, сразу после того, как провожу тебя до башни». Эмиль остановился. «Вчера вечером меня назначили новой главой совета». Мужчина замялся. «И мне сегодня же нужно вернуться в Чернихерский замах. а ведьмах позаботятся остальные. В течение получаса сюда должны прибыть еще десять магов» которые и совершат поимку ведьм. Не знаю, почему, но меня-то дьявольски разозлило. Неужели он хотел вернуться в третью параллель, не попрощавшись со мной? Нет, в честности Бринета я не сомневалась и была уверена, что он вернулся бы и перенес меня домой, как и обещал. Но это не меняло того факта, что он хотел удрать. А я бы мучила себя мыслями, Где он и как, пока кто-нибудь из двух старых интриганок не проболтался? Замечательно. Лиса, извиняющимся тоном, начал говорить Эмиль. Но я подняла руку вверх, останавливая его. Не нужно. Я все поняла. И быстрым шагом пронеслась мимо мужчины, направившись в сторону винтовой лестницы, ведущей в башню. Продолжать мы этот разговор не стали. Да и брюнет все прекрасно мог прочитать не столько в моей голове, сколько во взгляде, который я кинула в его сторону, уносясь вперед. Подойдя к лестнице, я узрела Симона, с усталым видом сторожащего проход в летную башню. «Привет, пташка!» – пропел русоволосый, завидев меня. Но как только увидел мой грозный взгляд, умолк и отвернулся к стене. Или же его испугал вид раздраженного и злого Эмили, идущего сзади? «Хм... Здравствуйте, лорд Нирлон!» Не без издевки ответила я, все еще злясь на глупое маговское прозвище. «Пташка! Тьфу ты, блин, какой же ужас!» Поднимаясь по лестнице, я все сильнее сжимала метлу, пытаясь успокоиться. И когда я достигла конца... На этот раз показавшаяся бесконечной лестницей была уже в полном порядке. Вроде как. «Лиса!» – воскликнули Санти и Божена, которые были, видимо, последними находящимися в башне отлетающими, и, кажется, оказались они здесь не по чистой случайности. Поджидали меня, заразы! Радует хоть то, что их можно вычеркнуть из списка черных ведьм. А ведь ранее я бы безоговорочно отнесла шатенку к злобным ведьмам, желающим уничтожить все три мира. Санте для этой роли была уж слишком невинна. И вам привет». Затем улыбка девушек в один миг померкла и, промяблив невнятное, «Мы подождем тебя снаружи», они вылетели в окно. А я тем временем повернулась к Эмиле, не менее разгневанная, чем он сам, и твердо произнесла «Всего хорошего!» Да, толкать глубокие речи я не умела, а прощаться – так тем более. И вот эти два слова были единственным, на что была способна обиженная и в то же время пристыженная и горделивая ведьма. Только рядом с этим мужчиной временами я чувствую себя настоящей идиоткой. Круто развернувшись, я направилась к арке, но не успела сделать и двух шагов, как мое запястье схватила сильная рука мага. «Постой, я...» Я с надеждой посмотрела на Эмиля, только вот не могла понять, чего, собственно, я ожидала. «Будь осторожна, прошу». Ничего не ответив, я отвела взгляд. Мягко высвободила свою руку из захвата Эмиля и, не оборачиваясь, вылетела из окна, изо всех сил вцепившись в деревянную поверхность метлы. Говорила мне Машка, и даже Леди Ириена не связываться с черными магами. Говорили? А то, что этот маг оказался их знакомым, и даже больше, не столь важно, наверное. Взмых в воздух. Я в очередной раз удивилась красоте ночного листрича. Город, как всегда, освещали яркие огни уличных факелов, а университет сиял в лунном свете, обвенченный снегом, плющом и лозами опавшего винограда. Красота! Ко мне подлетели Санти с божественной все это время, скорее всего, летающей вокруг башни в ожидании меня. И как только угораздилось дружиться с этой неугомонной шатенкой, ума не приложу. Неужели это на ней помолвка с магом так сказалось? Положительно, а? Ну и как прошло? Неуверенно спросила Санти, пристроившись справа от плеча на пару с боженой. Не томи! Воскликнула шатенка, насупившись. А я в очередной раз впала в крайне шоковое состояние. Я посмотрела вперед мне непроглядную тьму ночи и, тихо вздохнув, вымолвила. Честно говоря, не очень. Девушки разочарованно застонали. «Все будет хорошо!» – заверила Санти. «Вы помиритесь!» – в тон ей подтвердила Бажина. но а я не стала их переубеждать и говорить, что хорошо уже явно не будет. Только не с Эмилием, только не в этом мире. — Лиса, твое пессимистичное настроение удручает меня? — проворчала Санти, делая кувырок в воздухе, неугомонный. — Да, я полностью согласна, с. Что сказала Божена дальше, я не услышала, так как мой левый бок пронзила ужасная боль, и, душа раздирающая вскрикнув, я выпустила метлу из рук и полетела вниз лиса донесся до слуха знакомый шепот прошу тебя очнись лиса я пошевелилась и почувствовав боку жгучую боль тихо застонала лиса М -м -м -м. руки коснулось что то теплое и собравшись силами я распахнула глаза Здесь было темно даже несмотря на факел, висящий в углу каменного помещения. А еще сыро и пахло плесенью. Я лежала на правом боку и попыталась встать. И лишь только когда я с силой закусила губу, дабы отвлечь себя и не закричать, сумела принять сидячее положение. «Лиса!» Я обернулась назад и ахнула. Если честно, мне хотелось закричать, но я была настолько шокирована, что крик застрял в горле. Сзади, распластавшись на отчего-то мокром полу, лежала Гаяна. Девушка была вся в ссадинах и крови, истощена, под глазами залегли черные круги, а ранее симпатичный голубой сарафан изодран в клочья. «Господи, что с ней случилось?» «Боже мой, Гаяна!» Прошептала я, подползая к девушке. На боль в боку я постаралась не обращать внимания, а на красный след, сияющий там, тем более. Будем считать, что это только небольшая царапина, размером с зубочистку, шириной в сантиметр и с черно-фиолетовым ореолом вокруг. Ну, запульнул какой-то идиот огненным шаром. Чего уж там? Да и Гаяне сейчас было намного хуже, чем мне. Облокотившись о стену, я положила голову подруге себе на колени и убрала мокрые пряди с лба девушки. Та чуть сильнее приоткрыла глаза и слабо улыбнулась. Ну, наконец, прохрипела видящая. я уже думала, что ты очнешься лишь на жертвенном алтаре. Что? «Прости, я не успела тебя предупредить». Лицо Гаяны исказилось в гримасе боли. «Я хотела предупредить». «О чем ты?» Я поудобнее перехватила подругу, подтягивая ближе, и беглым взглядом осматривая тело девушки на наличие серьезных ран. «Кемира», — слабо проговорила подруга. «Я видела, как она уходила из университета» прямиком перед сбором, и проследила. Гаяна попыталась сесть, но сильно закашлившись, повалилась обратно мне на колени. А она пошла на древнее ведьминское кладбище. То, что от него осталось. Девушка замолчала и стала глубоко дышать, восстанавливая дыхание. Там был проход в подземный храм ведьм, и... На эмоциях видящая схватила меня за руку и силой сжала ее. «Она черная ведьма, лиса! Кемира с самого начала знала, что ты с другой параллели, что ты человеческая ведьма. Я хотела предупредить, думала, что успею, но сразу после того, как ты отвлеклась, Кемира уволокла меня из зала и усыпила сонным заклятием». Она заметила меня. Я... Успокойся, твердо произнесла. Я сама еле сдерживая свой страх. Ты не виновата. Я должна была выслушать тебя. А теперь... Я со слезами на глазах, отрывающейся наружу истерики, оглядела Гаяну, которую, несомненно, пытали. Больше четырех дней. И это только моя вина. «Прости!» «Тебе нужно убираться отсюда», — произнесла подруга. Ее испачканное лицо ожесточилось, а в глазах появилась искорка. «Живо!» «Но...» «Скоро начнется ритуал», — прервала меня Гаяна, опять пытаясь сесть. Я помогла ей, и она также облокотилась на стену. «Ты не должна попасть им в руки, иначе...» «То, что они поймали меня, ничего не даст им», — сказала с некой горечью в голосе. «Им все равно не хватает сосуда, и этот факт не мог не радовать меня. Я была счастлива знать, что сейчас Эмиль далеко отсюда, и ему ничего не угрожает. А я? Может быть, эта плата за мое вранье и небольшой порции пыток я все же заслужила?» разбив сердце брюнета. А там, возможно, черные маги подоспеют. И я не умру в муках. Главное, чтобы они спасли Гаяну. Лорд Риен придет за тобой. Я не сразу поняла, что речь идет об Эмиле. Так я привыкла называть его по имени. А там не факт, что его не свяжут одним из запретных заклятий. Он, конечно, силен, но один против целого ковина черных ведьм. Девушка прерывисто вздохнула. Не уверена, что он справится. Можешь не волноваться, он не придет, я улыбнулась. А вот другие маги, да. Нужно только немного подождать. Тут раздался скрип и большая деревянная дверь, стоящая напротив нас. С треском отворилась. «Кемир же!» прорычала я с омерзением, глядя на ведьму, облокотившуюся о косяк двери и со скалом смотрящую на нас. Внутри взбунтовалась жгучая ненависть и появилось желание расцарапать аморальной брюнетки всю рожу и ко всему этому вырвать все ее волосы цвета вороного крыла, а после бросить диким зверям на растерзание. И мне было даже не стыдно за эти мысли, ни капли. Подождите, воронова крыла? Где-то я уже слышала это, но... Опасайся, воронова крыла, оно несет тебе несчастье. Пронеслись в голове слова несречи, и я во все глаза уставилась на бывшую соседку. «Как же я раньше не догадалась!» «Да-да, я тоже рада видеть тебя, лиса!» <связь> Прокряхтела травница. Видок у нее был не очень. «Скучала?» Карр! <связь. Карррр>! Издал ворон, сидящий на плече девушки. «Отнюдь! Но по твоей полумертвой персоне я явно не тосковала!» Выплюнула, поднимаясь с мокрого камня, что было чертовски тяжело учитывая дьявольскую боль в боку. «Неужто быть на побегушках у сумасшедших ведьм стоит того кемира?» спросила, ступая вперед. «Лиса!» — предостерегающе произнесла Гаяна. Но я не обратила на это ровно никакого внимания. «Или же твоя верность настолько велика, что ты готова отдать жизнь за какие-то мнимые надежды о воскрешении одного из самых жестоких богов древности?» Я подошла вплотную к ведьме и с отвращением оглядела ее. Сейчас девушка выглядела определенно не так привлекательно, как раньше. Кожа посерела, глаза впали, смоляные волосы выглядели, как солома, а сама она похудела килограммов на десять с тем самым утратив весь внешний лоск, которым ранее так гордилась. — Ты ничего не понимаешь! — прорычала Кемира, яростно уставившись на меня и сжав кулаки. Ворон опять издал противное карканье. — Ты... — Что? — спросила еле, сдерживая дрожь в голосе. — Это не я, скоро сдохну от глупой мысли стать прислужницей Чернобога. Былую травницу захлестнула волна злости, но она быстро справилась с ней, в то время как я уже дрожала, словно осиновый лист, то ли от холода, то ли от страха, а затем ведьма кровожадно оскалилась. — Это мы еще посмотрим, — сказала она и, схватив меня за руку, потянула в темноту коридора. А-а-а! скрикнула, хватаясь за пострадавший бок. «Лис!» — послышался голос Гаяны, встревоженно зовущий меня. Кемира щелкнула пальцами, и сзади раздался хлопок, говорящий о закрытии двери, за которой видящий останется в безопасности до прихода черных магов. «Нужно было подбить тебя шаром посильнее!» — пробурчала ведьма заворачивая в соседний узкий коридорчик. Ворон в подтверждение каркнул, взмыл в воздух и исчез в густой темноте коридора. «И лучше бы насмерть!» «Хозяйка не позволила!» усмехнулась я, уже не сопротивляясь манипуляциям кемиры. «Закрой рот, пока я не отрезала тебе язык!» огрызнулась она, и я умолкла приняв данную угрозу за чистую монету. Хотя это явно так и было. Я разгневала зверя, и слить его дальше не было смысла. Девушка тянула меня сквозь темные коридоры подземного храма, а я и не сопротивлялась. Бог жутко болел, но я, стиснув челюсть, шла следом, стараясь не отставать. Спустя примерно три минуты мы настигли большой залы в отличие от нашей сгаянной камеры, освещенной множеством факелов. С высоких каменных стен капала вода, и оставалось только догадываться, откуда она там взялась. Стены покрыты почерневшей от обилия черной магии мхом, а посередине возвышался жертвенный алтарь, вокруг которого в беспамятстве лежалось десяток ведьм. И все с нашего университета. — Вы омерзительны! — произнесла я, вырывая руку из захвата черной ведьмы. Кемира хотела что-то ответить, но ее прервал мелодичный голос, не узнать который я не могла. — что это за комплимент! — елейным голоском пропела леди Айрина, выйдя из непроглядной дымки портала и грациозной походкой обходя жертвенный алтарь. «Вы!» — воскликнула я, переводя взгляд с кемиры на преподавательницу травологии. «Это вы, та черная ведьма!» — прорычала потихоньку, осознавая, почему факультет травниц в последней недели так часто проводил внеплановые уроки в лесу. «И причину неприязни ко мне, этой черномагической твари, других слов у меня не было». «Вы вбили в голову невинных ведьм эту идиотскую идею о воскрешении!» Женщина спустилась с возвышенности, на которой стоял алтарь, и направилась ко мне, плавно виляя бедрами. Теперь мне понятно это ее пристрастие к черной и красной одежде, еле закрывающей тело. Все-таки черные ведьмы придерживались старых традиций и предпочитали носить минимум одежды. Летающая табуретка Кемиры, все это время парящая под потолком, противно закаркала. От этого звука у меня стало резать слух, и леди Айрина скривилась. «Чертов ворон!» – выплюнула она и обратила на птицу испепеляющий взгляд. Ворон вспыхнул. «Нет!» – закричала Кемира, подбегая к осыпавшемуся на землю пеплу питомца. Я вздрогнула, но осталась стоять на месте, бесстрашно вздернув подбородок, в то время как Кемира плакала над потерей черныша. Но после того, как соседка увидела разъяренный взгляд женщины, она покаянно опустила голову и молча отступила в сторону. Мои заслуги преуменьшены!» — Оскалилась бывшая преподавательница истории ведьмовства которая еще месяц назад рассказывала о вреде очернения своей кармы. Ее карме уже явно ничего не поможет. Я сделала намного больше, чем просто раскрыла истину этим дурочкам-ведьмам. Слава тьме, что они больше всего подвержены воздействию черной магии. Внезапно рука ведьмы взлетела вверх, Пальцы изогнулись в неизвестном мне жесте. «Рикхар Аглер!» Не успела я сообразить, что происходит. Как мое тело повисло в воздухе, а шею сдавила невидимая рука. Я захрипела. «Какая-то жалкая!» С притворной грустью произнесла леди Айрина. «Но мне совершенно плевать на тебя!» Рока ведьмы дернулась в сторону алтаря, и я резко полетела в сторону каменной плиты, врезаясь в нее позвоночником. а И скрикнула. Из глаз брызнули слезы. Тело опять взмыло в воздух не по своей воле, и я оказалась лежащей на жертвенном алтаре. «Именно я возродила ковен смерти, великий ковен черных ведьм!» — Лишь я осталась верна древним традициям. Я единственная, кто осталась верна Чернобогу, — вещала женщина в то время, как я скрючилась от боли. — Я одна из сильнейших черных ведьм нашего времени. Затем она взмахнула руками и мои руки и ноги моментом сковала окровавленной веревкой, лежащей у алтаря. «У тебя ничего не выйдет!» — сказала, пытаясь справиться с вновь нахлынувшей болью. «Никогда еще меня так не швыряли!» «Ты ошибаешься!» — ответила ведьма. «Не думаешь ли ты, что я просто так сказала Кемире оставить этих двух идиоток, сопровождающих тебя, в живых?» — прорычала она а затем повернула голову к дрожащей Кимире. «Разбуди их!» Травница всхлипнула, а затем побежала к лежащим вокруг меня девушкам и стала каждой нашептывать что-то. «Знаешь, лиса, ты стала бы замечательной черной ведьмой!» неожиданно произнесла леди Айрина. «Ты достаточно сообразительна для человеческой ведьмы!» еще пару месяцев назад, ничего не знающие о магии». Женщина подошла к алтарю, ногой отпихивая очнувшихся ведьмочек, пытающихся прийти в себя. «И на удивление сильна. Если честно, я не думала, что ты сумеешь выдержать ритуал силы, который устроили для тебя мои травницы, но ты не разочаровала меня». Все остальные человеческие ведьмы, что были до тебя, умирали, не дойдя и до середины ритуала. Преподавательница вытащила из-под ремешка, окутанного вокруг ее бедра, ритуальный нож. И в один момент разрезала рубаху, обнажая мою грудь. «Эй!» – возмутилась я, изворачиваясь на каменной плите. «Не кричи!» – закатила глаза черная ведьма. «Это тебе ничем не поможет, даже с твоими способностями, которыми ты явно не умеешь пользоваться!» Женщина вздохнула. «Иметь такую силу и стать жертвой ритуала! Какая глупая смерть!» «И никто тебе не поможет! Твой дорогой женишок не справится...» с тремя верховными черными ведьмами, сила которых живет во мне. Не удивлюсь, если ты их и убила. Какая догадливая, оскалилась леди Ирина. Хотя какая она леди после всего этого. Все ведьмочки, десять минут назад лежащие в беспамятстве, уже были на ногах и, встав на одинаковом расстоянии друг от друга вокруг жертвенного алтаря, вытянули руки вдоль туловища и сжали в руке по ритуальному ножу. Я задрожала. Кажется, до прихода магов я не доживу. — Айрина, пора начинать ритуал, хватит играть с нашей жертвой! — Господи, кого еще эта сумасшедшая взяла к себе в сообщники? Я повернула голову в противоположную от ведьм сторону и... Да, опять-таки, чуть не подавилась порция удивления. «Ревность?» — задала прямой вопрос, глядя на красноволосую красотку, последнюю нашу встречу, пронзившую меня ненавистным взглядом. «Месть!» — ответила Лиэндре, как я уже давно поняла бывшие возлюбные Эмиля которой у него были искренние чувства, плоть до чтения мыслей, и которые жестоко предала его, как я даже не хотела знать. И вы в черные ведьмы подались? «Ох, нет, что ты!» — воскликнула она, подходя к алтарю. «Я белая ведьма! Но как только подвернулась возможность отомстить Эмилю...» то с радостью согласилась помочь. Вы говорили ей обо всем, что происходило в Чернихерском замке, догадалась я и во все глаза уставилась на Лиенру. Вы обе с самого начала знали, зачем члены совета прибыли сюда. Эх, кажется, все-таки до прихода магов я не доживу. К тому времени, как они найдут меня, будет уже поздно. Именно так вдаваться в подробности мстительная подружка Эмили не собиралась. Поэтому, развернувшись к девушкам, она вскинула руки вверх и торжественно воскликнула: Полночь близко! Начнем! И тут я не удержалась. Хрипло рассмеявшись, я устремила в Валерину, а затем и в саму Ильенуру насмешливый взгляд. Мне кажется! «Или же вам кое-чего не хватает?» — едко произнесла я, ворочаясь на каменной плите. Но от этого лишь больше заболела поврежденная спина. «Например, сосуда для вашего дурацкого ритуала?» Чего-чего, но противного громкого хохота я точно не ожидала. «Ты, видимо, недооценила огромную сообразительность». И глупости Миля Дерьена усмехнулась Аирина. Мужчины из рода бессмертных никогда не оставляют своего, горько добавила Леендра, и тут же раздался грохот. Прямиком после слов ведьмы одна из стен храма разрушилась, опав огромными громадинами камней, и из вороха пыли появился Эмиль. Девушки в страхе пригнулись, а Ирина и Лиенро удовлетворенно уставились на брюнета. «Нет!» – закричала я, глядя на разырьенного мага, грязного от, скорее всего, длительных поисков ведьминского храма и силой сжавшего кулаки. Такого я его еще никогда не видела. Эмиль был не просто зол, он был в ярости всепоглощающий, затуманивший разум ярости. Даже лежа на жертвенном алтаре я видела непроглядную тьму, поселившуюся в глазах лорда Рьена. Там больше не было привычной мне синевы, лишь чернота. И только узрев его в таком виде, я смогла осознать, что в Эмиле и правда течет кровь Чернобога. Вот он. Новая глава совета магистров, великий маг из древнего рода чернокнижников и единственный сосуд для самого бога тьмы — мой Эмиль. Где она? От злости он даже не заметил меня, распластавшуюся на каменной плите. А когда его беглый взгляд наткнулся на меня, мужчина разгневался еще больше. Взгляд мага вернулся к ведьмам. Льенра, прорычал он, ступая вперед. «Не думал, что ты способна на такое!» «Что сказать? Я умею удивлять!» – проворковала красноволосая. «Начинайте!» – крикнула она о Ирине и, обойдя меня, последовала к Эмилю. Думаю, нам стоит раз и навсегда разобраться с нашими отношениями. Тут не с чем разбираться, рыкнул мужчина. Я просто убью тебя. А после все пришло в движение. Я видела, как Лияна расстала без остановки направлять в эмили огненные шары, как Аирина начала подгонять ведьм и, встав на колени у алтаря, Принялась читать строки из древнего ритуала. В моей голове царил хаос. Я не знала, что делать. Я не могла оторвать взгляда от битвы Эмилия и Льенры, но в то же время понимала, что должна постараться выбраться и помочь ему. А Ирина намного сильнее Лиенры. И когда Бринет дойдет до нее, я не уверена, что он сможет справиться в одиночку. Да и я, покалеченная, везде, где только можно, мало чем ему помогу. Боже мой, надеюсь, черные маги догадаются, где мы. Женщина все читала заклинание под монотонное завывание девушек, в то время как я усиленно думала, что же делать. Я связана по рукам и ногам, что контролируется Ириной, и как же мне. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Неожиданно рядом с бывшей преподавательницей оказалась заплаканная и дрожащая, как овечьи хвостки мира. И со всей силой, что было в ее исхудавшем теле, ударила ведьму булыжником по голове. Та вскрикнула и повалилась на каменные плиты, утратив власть над веревкой, сковывающей меня все это время. Остальные ведьмы растерянно уставились друг на друга, но после того, как травница прошептала что-то себе под нос, вновь повалились в сон, пластами упав на пол. Скинув путы, я резво как только могла подскочила с алтаря, где меня только что было не порубили хорошо отточенным ножичком, и с благодарностью посмотрела на травницу. «Спасибо!» Девушка с отвращением посмотрела на стонущую на полу Аирину. «Будем считать, что я искупила свою вину!» Глухо произнесла соседка и, пошатнувшись, облокотилась об алтарь. Жизненные силы Кимиры были на пределе. «Иди!» Я кивнула и побежала в сторону грохота, раздававшегося в глубине полуразрушенного храма. За эти несколько минут Эмиль и Лиенра разрушили большую часть подземного изваяния, которое, казалось, должно было уже давно уйти под землю, но все-таки храм принадлежал черным ведьмам, и мало ли какие противоразрушительные заклинания они наложили на него. Бог и спина отдавались острой болью, но я, собравшись силами, откинула ее на второй план. Эмиль весь в крови и ссадинах, глубоко дышал, стоя у сравнявшейся с землей стены, в то время как красноволосая фурия пыталась встать с пола, выглядела она явно побежденной. — Ты... не верю своим глазам! — прошептала Леенре. — И все ради этой одной побродяжки! Я застыла в трех метрах от них с ужасом глядя на изодранное тело Эмиля. «Ради нее я готов и на большее!» произнес мужчина, в упор глядя на ведьму и, взмахнув рукой, кинул в нее сияющим голубым шаром, который, соприкоснувшись с Лиенрой, растворился. Я испуганно вскрикнула. «Не мог же он убить ее?» «Она спит!» тихо сказал Эмиль, переводя на меня взгляд. «Пускай с ней разбирается суд чести. Я не хочу быть тем, кто решит ее судьбу». Мужчина пошатнулся, и я бегом бросилась к нему. «Больно?» – спросила, ощупывая голову и плечи мага. «Немного». Брюнет криво улыбнулся. Глаза вновь приобрели естественную синеву. «Хм. «Лиса!» Глаза мужчины опустились, и меня словно током ударило. Я вспомнила о своей оголенной груди. Ух! Я резво отвернулась и постаралась прикрыть грудную клетку растерзанными кусками рубахи, завязывая ее узлом на животе. «Извини, я...» «Лиса!» Я подняла голову вверх и увидела летящий прямо мне в лицо магический шар. Но не успела и моргнуть, как меня оттолкнули в сторону, и я с криком полетела на руины стен, падая прямиком на раненый бок. «Глупый маг!» — раздался знакомый крик. «Думали, так просто от меня избавиться?» Руками отталкиваясь от земли, Я посмотрела на идущую к нам Айрину. Эмиль, схватившись за грудь, стоял на том самом месте, где должна была стоять я. На землю капала темная кровь. «Сейчас мы, наконец, покончим с этим!» Вскрикнула ведьма. Сзади нее показались маги, выходящие из одного ведущего в храм коридора. Но я понимала, что они не успеют. «Айраг, Ренсигианс Гер! Я застыла, услышав первые слова заклятия. Это было одно из самых сильных и запрещенных заклятий в мире ведьм. И оно не сулило ничего хорошего, только мучительную смерть. «Эмиль!» Пальцы сами сложились в неизвестном мне жести. Внутри стала бушевать неизвестная сила, которую я не могла остановить, да и не хотела. Возможно, она поможет спасти мне Эмиля. Разве это плохо? А последствия? Это не столь важно в данный момент. Когда заклятие Айрины подходило к концу, я собрала все остатки сил, что у меня были, встала, выставила руки вперед и, поддавшись неизвестному порыву, Нарисовала в воздухе круг, а затем визуально ударила по нему ладонью, и, изогнув пальцы в загадочном знаке. Пространство передо мной заискрилось, а затем произошел сильный магический выброс, направленный прямиком в черную ведьму. Раздался оглушительный хлопок, душераздирающий крик Айрины, испуганный оклик Эмиля. А после меня отбросила в стену и, ударившись головой, я потеряла сознание. Во всяком случае, я надеялась на это, ведь умирать, ну никак не хотелось. Я стала приходить в себя и застонала от тупой боли в позвоночнике. Голова кружилась, а во рту было сухо, словно в пустыне. Попыталась сесть, но тело вновь пронзило боль. И тихо вскрикнув, я вновь повалилась на кровать. ёшки матрешки я начинаю жалеть, что осталось живых. Я ведь жива, да? Чёртовы ведьмы, прошипела я, делая очередную попытку подняться. Тут скрипнула дверь и послышались торопливые шаги. Не двигайся, прозвучала мягко, отчего по телу прошла и дрожь. Но вместе с тем и появился страх неизвестности. Ты еще слаба, тебе нужен отдых. Я распахнула глаза и попыталась сфокусировать свой взгляд на присевшем настоящий рядом с моей кроватью стул Эмили. Мужчина был утомлен. Под красивыми глазами цвета морской волны залегли глубокие мешки, длинные черные волосы взъерошены. Мужественные черты лица напряжены, а белая рубашка напрочь измята. — А Ирина, она? — прошептала я, падая на мягкую подушку. — Мертва! — сочувствием произнес Эмиль. — Сочувствием ко мне. Он понимал, каково мне сейчас. Я убила человека практически своими руками. «Лиса!» «Нет», — сказала я, пытаясь устроиться поудобнее. Эмиль подорвался с места и, обвив рукой мои плечи, приподнял меня и положил под голову еще одну взявшуюся из неоткуда подушку. «Так удобно?» — спросил мужчина с беспокойством. Я кивнула, пытаясь стереть с лица гримасу боли. Бог опять неприятно заколол. «Знаешь...» — А мне даже не жаль ее, — произнесла в конце концов. — Я даже рада, что убила эту тварь. Она этого заслужила. Эмиль усмехнулся. — Всегда знал, что в тебе есть что-то такое кровожадное. Рука мужчины потянулась ко мне и накрыла мою нежно сжав. Я... Если бы ты умерла, я... — Лиса... «Я так счастлив, что ты жива!» Воскликнул мак облегченно, сильнее сжимая мою руку. А я? Я не знала, что сказать. Я была так испугана в храме, мне было так страшно, я так боялась потерять его. Когда Айрина начала произносить то страшное заклятие, я просто отдалась рвавшейся наружу силе. О которой и говорила бывшая преподавательница, просто решила спасти его, несмотря на страшные последствия, которые могли произойти. Я и правда готова была умереть за него. Лицо вспыхнуло румянцем, и я почувствовала, как горят щеки. Ведь подумав об этом, я, так сказать, раскрыла все карты Эмилю. Как ты себя чувствуешь? Задала первый, пришедший в мою дырявую голову вопрос. «Понятно, что с Эмилием эта уловка не прокатит, но мне будет спокойнее, попытайся я сменить тему». Брюнет, понимающе улыбнулся, а затем ласково посмотрел на меня. «Хорошо», — произнес он, отпуская мою руку. «Из-за крови Чернобога, текущей в моих жилах, у меня превосходная регенерация». По тебе не скажешь!» – усмехнулась, оглядывая Эмиля с ног до головы. Мужчина загадочно улыбнулся, а затем наступила напряженная тишина. Я отвела взгляд и принялась рассматривать комнату, в которой мы находились. Высокие нежно-бежевые стены, изящная темно-коричневая мебель, красные богато разрисованные занавески. Большая кровать с таким же красным постельным бельем, на которой я сейчас и лежала. «Это комната матушки», – неожиданно произнес Эмиль, а мои глаза в удивлении расширились. она настояла на том, чтобы ты отдыхала здесь. Перспектива четыре дня держать тебя в лечебном крыле, которое травницы превратили в свою собственную лабораторию, ее не воодушевляло». «Четыре дня? Я была без сознания целых четыре дня?» — воскликнула, резко подрываясь с кровати. «Ах! Тише, тише!» Мужчина осторожно опустил меня обратно. «Успокойся! Это лишь побочный эффект заклятия забвения!» Я вопросительно заломила бровь. «Чего?» «Утерянное заклятие наследующих», — пояснил Эмиль. «Семьсот лет назад верховные жрицы забрали воспоминания об этом заклятии у всех ведьм, практикующих его. Оно было слишком опасно для внешнего мира». Бринет облокотился о спинку резного стула и запустил руки в весене черную шевелюру. «Понятия не имею. Откуда ты могла узнать его?» Я хотела ответить, что слова заклятия сами возникли у меня в голове в нужный момент. Но тут раздался грохот, и резная дверь, ведущая в комнату, с треском упала на деревянный пол. — Ну, наконец-то! Добрались! — раздалось у порога мурлычащее, и в комнату грациозной походкой вошла Машка. Злая «Как черт!» За ней последовали еще три ведьмочки. «Прости, я не мог их больше сдерживать!» Эмиль слабо улыбнулся. «Они слишком настырные!» Вспыхнуло пламя портала, и Эмиль исчез, оставив меня на растерзание взволнованным ведьмочкам. «Вот же ж засранец!» возмутилась Машка. Плюхаясь рядом на стол, где только что сидела Эмиль, мало того, что четыре дня здесь безвылазно просидел, так еще и отказался нас пускать, когда ты очнулась. Наставница возмущенно взмахнула руками, в то время как я чуть не подавилась воздухом. Увижу, прибью, Марья Викторовна, «Да ладно вам!» – я перевела взгляд на садящуюся на край кровати бажену. «У них ведь любовь!» – мечтательно протянула она, а я медленно сглотнула, пытаясь вклиниться в происходящее. «И что?» – рыкнула Машка. На наших глазах у женщины на голове выросли два кошачьих уха, а зрачки вытянулись. Это не дает ему равно никакого права не пускать меня сюда. А теперь мне еще придется отчитываться перед леди Риеной за вашу выходку с дверью. На преподавательницу были обращены три пары удивленных глаз. Так это же вы дверь снесли ошеломленно прошептала Санти, нащупывая край кровати и садясь на нее. «Ничего не знаю», – качнула головой Мария Викторовна, отворачиваясь к окну. «И, думаю, спорили бы они еще долго, если б на пороге не появилась Гаяна». «Хватит вомучить ее», – сказала видящая, косясь на лежащую на полу дверь. По моему лицу растеклась довольная улыбка. «Иначе она сама от вас скоро сбежит!» «Гаяна!» — вымолвила я, оглядывая девушку. Выглядела она превосходно. Длинный нежно-голубой сарафан, аккуратно убранные назад светлые волосы, чистая белая кожа без единой царапинки и сияющая улыбка. Подругу знатно подлатали за эти пару дней, пока я была в отключке, и это не могло не радовать. Гаяна вошла в комнату и с визгом бросилась ко мне, заключая в удушающие объятия. Ах, Гаяна, мне прокряхтела, обнимая девушку в ответ. Больно, можешь немного ослабить объятия. О, Боже, прости! Ведьмочка испуганно отпрыгнула в сторону. Все в порядке, я не... Нет, нет. Я хрипло засмеялась, заново валясь на подушке. Все замечательно. Я очень рада, что вы пришли. Девушки улыбнулись, даже все виды. Все это время хмуро стоящее в стороне. Затем мой взгляд зацепился за сверкающую вещицу на пальчиках подруги. Гаяна. Девушка, заметив, куда направлен мой взгляд, покраснела и смущенно отвела взгляд. Машка клыкасто улыбнулась. «Никогда не думала, что этот докучливый сокол остепенится!» Качнула оборотняха головой, а я в самом деле поперхнулась воздухом. «Что? Это они серьезно сейчас?» Ох, лиса, это было так романтично! вздохнула Божена, приложив ручки к груди. Когда черные маги нашли вход в храм, точнее то, что от него осталось, девушка ухмыльнулась, а я моментально вспомнила эффектное появление Эмиля. Тот Юма сразу же побежал на поиски тебя в подземные коридоры, но так как ты в это время уже вовсю развлекалась с ведьмами, он обнаружил лишь одну раненую ведьмочку. Ох, какая это была встреча! Наследующая вскочила с кровати и закружилась по комнате. А я чуть челюсть не уронила, глядя на удивительно романтическую натуру божины. Гаяна, истощенная, истерзанная многочисленными пытками, лишала на каменном полу камеры и уже не надеялась выбраться оттуда, как тут появился Дьюмос. Он в щепки разнес дверь и, увидев нашу беззащитную блондиночку, кинулся ей на помощь, подхватил ослабшее тело Гаяны на руки и вынес ее из того злополучного храма. Я потихоньку офигевала, в то время как видящее покраснело еще сильнее. Лиса, он сам, сам перенес ее в университет и сам оказал первую помощь, привел ее в чувство, он... Божена, а тебе-то откуда это знать? Воскликнула Санти, возмущенно хлопая ладошкой по ноге. Тебе там даже не было. И что? Не менее сильно возмутилась Шатынка. Ну ведь все так и было. Гаяна сама нам рассказывала, как очнулась у него на руках. Но не в таких же подробностях. Остальное дело в фантазии идти. Те. Теперь было понятно, почему Эмиль так рьяно не пускал их ко мне. Они ведь неугомонные. Девочки, прекратите смущать Гаяну, устало произнесла все Ее отношение с Дюмосом ⁇ это ее личное дело. Да и она сама ему предложение сделала. Что? Боже, почему я очнулась так поздно и все это пропустила? Я оскорбленно посмотрела на Гаяну. Я потом расскажу, молвила девушка и вновь опустила глазки в пол. Поверив ей на слово, Я решила сменить тему. А если точнее, то узнать подробности своего спасения. Что случилось после того, как кими разбросила меня с метлы? Она... «Да, ей уже нельзя было помочь», — ответила мошка положив руку мне на плечо. «Мне жаль. Я знаю, что ты испытывала симпатию к этой девушке». Но она лишь использовала вашу дружбу, чтобы подобраться ближе к тебе. Мы не были такими уж и подругами. Я грустно улыбнулась. Если бы она не одумалась в последний момент, то я бы навряд ли была здесь. Так как вы узнали, где я? В этот раз в роли рассказчика решила выступить Сантия. «Кемира в нас также ударила огненным шаром», – начала девушка. «Мы успели увернуться, но шары задели метлы, и нам пришлось пикировать в лес». Санте виновато улыбнулась. «Когда мы вернулись к кладбищу, она уже утащила тебя в храм, и мы не могли ничего сделать». «Да», – подтвердила Бажена слова девушки. Мы использовали заклинание связи и сумели доложить о случившемся леди Риене. Она уже была на шабаше, и нам пришлось действовать стремительно. Пока ректор связалась с советом, мы с Санти направились к кладбищу, куда и должны были явиться маги, и не успели мы начать поиски храма, как из портала появился твой женишок и сравнял кладбище с землей я думала у нас там вместе с трупами закопает воскликнула санти взмахнув руками мы с реями как чувствовали что план магов с самого начала был провальным поэтому у нас был свой с кем я нахмурилась реи повторила всевида ведьмы принадлежащие ковину но при этом состоящие в еще какой нибудь одной группе мы Видящее указало на всех присутствующих здесь рукой. Я, Бажена, Санти, Гаяна и даже Марья Викторовна состоим в своем совете, который контролирует черных ведьм здесь, в третьей параллели. «Прости, Лиса, Машка сочувственно обвела меня взглядом. «Я не хотела втягивать тебя в это, но когда мы узнали...» что Айрина стала проявлять к тебе нездоровый интерес. Это была наша оплошность. Мы не учли того, что портал, который ты угодила, мог быть открыт намеренно. Они знали, что ты из земли. — Так, стоп! Не выдержала я такого напора. «Так вы все с самого начала знали, что я, как там вы говорите, человеческая ведьма? Даже божена Все ведьмочки моментально стушевались, опустив глазки в пол. «Извини», — произнесла Шатенко, — «мы должны были узнать тебя ближе, какая ты на самом деле и как поведешь себя в различных ситуациях. Божена виновато закусила губу. Мне, как видишь, пришлось выступать в роли стервы университета. А Гаяне, я так понимаю, в роли местной благодетельницы? Взревела я, садясь на кровати. Ай! Ляг! — закричали девушки в один голос. И я легла обратно. Что за ущемление прав? Ну, прости ты нас! — воскликнула Гаяна. Я хотела тебе все рассказать, но леди Риена запретила мне». «Ну да, кто-то же должен стоять во главе ведьминского совета. И это никто иная, как моя еще не состоявшая свекровушка». «Лиса, девушка права», вздохнула Машка. «Если б мы рассказали тебе...» то весь план по устранению черных ведьм полетел бы в бездну. Мы не знали, сколько их, но были точно осведомлены, что кто-то докладывает о планах черных магов о Ирине. А учитывая то, что вы с Эмилием пара... оборотника выразительно посмотрела на меня намекая на удивительные и порой крайне смущающие меня способности брюнета. «Прости, мы не могли рисковать. Маги внесли свою лепту в поисках ведьм своим расследованием, но, летя на шабаш, Риена уже знала, что что-то пойдет не так. Но мы не знали, что именно». «И именно поэтому вы отправили со мной Санти и Бажену, которая меня буквально выжить из университета наоровила!» пробурчала неодобрительно, глядя на девушек. «Прости!» – в очередной раз пролепетала шатынка. Я глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Что случилось с Лиенрой?» – спросила, нервно закусив губу. «Мне почему-то было неловко спрашивать о ней». Наверное, из-за того, что она была близка с Эмилем. Сейчас она находится в тюрьме Чернихерского замка под наблюдением членов совета. Было мне ответом. Она, как и остальные ведьмы, находившиеся в храме, будут проходить через суд чести. Машка убрала за ухо упавшую на лоб прядь и грустно улыбнулась. Многие из ведьмочек — травницы, а они, как знаешь, не могут противостоять соблазну черной магии. Но леди Риена вместе с бывшим главой совета считают, что, возможно, некоторые ведьмочки были подвержены заклятию подчинения и им еще можно будет вернуться в русло прежней жизни. «Окончательное решение вынесет суд», — закончила за нее Всевида. «Ведьмы, по своей воле отдавшиеся во власть черной магии, будут приговорены к пожизненному заключению, а с других снимут заклятие и отправят по домам». Я вздрогнула. «Пожизненное заключение!» Это звучало пугающе. «Никому такого не пожелаешь. Даже Лиенри. А заклятие забвения? Я не понимаю, как оно оказалось в моей голове. Оно ведь утеряное?» Севида и Машка загадочно переглянулись, улыбаясь во весь рот. А затем я услышала невероятное. «Помощь, верховный жриц!» Они объединили свои силы и передали тебе знания о заклятии забвения. Расчет был лишь на то, что ты сумеешь правильно его использовать, и ты нас не разочаровала. Кажется, моя голова сейчас взорвется, сказала я, откидываясь на подушке. Девочки лучезарно улыбнулись, и я не могла не улыбнуться в ответ. Наконец-таки весь этот хаос с ритуалом воскрешения закончился. «Не могли бы вы оставить нас одних?» неожиданно произнесла Машка. Ведьмочки переглянулись все, кроме всевиды, которая все внимательно смотрела куда-то в район моей шеи, но затем поднялись с кровати, тепло попрощались со мной и вышли за дверь. Точнее, просто из комнаты, ведь дверь лежала на полу. Машка хмуро уставилась на меня и задала вопрос, после которого мое сердце ухнуло вниз. — Ты уверена, что хочешь вернуться домой? На улице царила дивная погода. Небо было без единого облачка. Воздух слегка морозил в щеки, шел снегопад. Я стояла в саду университета и, задрав голову вверх, думала о дальнейшей жизни. Прошло два дня после моего пробуждения, и если бы не мой упертый характер, то я еще в недельку была прикована к постели, заключенная в комнате Леди Риены. Все, включая самого ректора, были категорически против, чтобы я вставала с постели, опираясь на мои еще не зажившие раны и огромную гематому на бокву. Но я была непреклонна. Поэтому, встав сегодня рано утром, отправилась в нежный сад, где не было ни души. А еще я была в полнейшем замешательстве. Ведь мое геройство не только спасло нас с Эмилем, но и связало узами брака. Мне было сложно в это поверить, но, тем не менее, позже я поняла, почему Всевида смотрела на меня столь напряженным взглядом два дня назад. Справа на моей шее аккуратной линией была вышена руна обручения, которая говорила о заключении брака. Как бы глупо это ни звучало, истинной любви. Позже Машка объяснила мне появление этой руны. Оказывается, по древнему ведовскому преданию... Эта руна появлялась на теле суженных после того, как они на деле доказывали свои чувства, когда готовы были пожертвовать своей жизнью ради друг друга, что и сделали мы с Эмилем. И теперь я была в таком смятении, которое не отпускало меня ни на миг. Я понимала, что в действительности полюбила этого замечательного мужчину, но все равно никак не могла решиться. Мне хотелось остаться здесь, очень хотелось, но почему-то я страшилась этого, была неуверена в правильности своего решения. Я все еще боялась остаться одна. Прекрасная погода прогремела низкое над ухом, и я вздрогнула. Зима всегда была моим любимым временем года. Я обернулась и уткнулась взглядом в широкую грудь бринета. Мужчина стоял позади и нежно смотрел на меня, укутанную в мягкую шубку. — Привет! — пролепетала я, слегка улыбнувшись, но затем стушевалась и отвернулась. — Я искала тебя? — Знаю. Послышался тяжелый вздох. «Я хотел дать тебе еще время подумать. Дать немного личного пространства». Я усмехнулась. «С твоим появлением в моей жизни все мое личное пространство кануло куда-то в бездну. Мысли о тебе в прямом смысле преследуют меня, Эмиль. И не скажу, что мне это не нравится. Напрягает? Да». Но без них мне как будто чего-то не хватает. Я выставила руку вперед и стала смотреть, как снежинки тают на моей ладони. — Ты сделал меня зависимой от себя! Сзади послышался грустный смех. — То же самое могу сказать и о тебе, Лиса. А затем мир погрузился в тишину, не ненапряженную или угнетающую, как бывало раньше а уютную и дающую ощущение мимолетного счастья, которого порой мне так не хватает. Мне было приятно молчать рядом с ним, смотреть на волшебство вокруг нас, молчать и мечтать о желаемом, просто быть рядом с ним. Поддавшись окружившей нас обстановке, я сделала шаг назад и облокотилась о могучую грудь мужчины. Сильные руки обвелись вокруг моей талии, и так мы стояли минут десять, совершенно одни, вместе, поглощенные завораживающей красотой зимнего снегопада. Но кто-то из нас все-таки должен был разрушить этот прекрасный миг. Если ты желаешь этого, то я прямо сейчас могу вернуть тебя обратно. Тихо спросил маг, сжимая меня сильнее в объятиях. «Только скажи, я устал мучить себя этой чертовой неопределенностью». Вот он и настал решающий момент нашей семилем истории. Случилось то, чего я так долго боялась. В голове сразу образовался сумасшедший вихрь мыслей. Я стояла в объятиях брюнета, и усиленно думала над своим ответом. Точнее, я думала над единственным вопросом, так долго мучившим нас обоих. Хочу ли я остаться с ним? Я хотела. Но что-то словно останавливало меня сказать это. Что-то не давало решиться на этот отчаянный шаг. — Лиса, посмотри на меня. Я не шелохнулась. — Лиса! произнес мужчина требовательнее. Зажмурив глаза, я все-таки повернулась к магу, дополнительно еще и опустив голову. Страшно. Эмиль двумя пальцами взялся за мой подбородок и приподнял голову, заставляя посмотреть на себя. Но глаза-то у меня были закрыты. Лиса. Я зажмурилась сильнее, предчувствуя неизбежное «Я люблю тебя». Меня будто стрелой пронзило, и я в удивлении распахнула глаза, недоверчиво посмотрев на Эмиля. Но увидев его искренний и полный любви взгляд, мое сердце будто забилось заново, с новой силой. И то пыталась вырваться у меня из груди. Я никогда не думала, что испытаю нечто подобное. Но прямо сейчас я испытывала именно это. Я стояла напротив мужчины, кажется, всей моей жизни. И с полными слез глазами смотрела на него, не веря своим ушам. Кажется, наконец, моя железная выдержка дала трещину. — Лиса, прости, я не хотел. — Замолчи, — прервала я Эмиля, утирая слезы, и вновь посмотрела в эти удивительные глаза цвета сапфиров. Только сейчас я поняла то, к чему я столь долго шла. Я глубоко вздохнула и, собрав все остатки смелости, которые имелись у меня в данный момент, собралась произнести слова, которые ранее никогда не говорила ни одному мужчине. — Я люблю тебя, Эмиль, — прошептала дрожащим голосом. — Я люблю тебя и хочу остаться здесь, рядом с тобой. Слова дались с трудом. И как только я произнесла их, зажмурилась вновь в страх и продолжение. Лиса, тихий смех приятно обволакивал уши. Какая ты все-таки у меня трусишка? А после мой рот накрыла головокружительным поцелуем, который мне еще долго не удастся забыть. «Я никогда не отпущу тебя!» — прошептал Эмиль напротив моих губ. «Никогда!»